15. В гостиницу мы приехали поздно и сразу попали в объятия журналистов. Может, королю Звангу и удалось основать рай в одной отдельно взятой стране, но с прессой он ничего поделать не смог. Репортеры тут были наглые, шумные. Они бесцеремонно тыкали нам поднос нос микрофоны, диктофоны, слепили прожекторами переносных телекамер и сыпали вопросами. «Правда ли, что один из россиян хотел похитить Нао? Вы видели, как стреляли в погибшего? то задушил месье Маркова? Турист из Москвы покончил жизнь самоубийством, когда его схватили за руку с фигуркой танцующей обезьянки?» «Идиоты!» — взвыла Нина, безуспешно пытавшаяся пробиться к входу в отель. Прекратите нести чушь, застрелили, задушили, ничего подобного, никакого суицида не было, человек скончался от сердечного приступа. Я вжала голову в плечи. Но сейчас волькиной мало не покажется, зря она начала общаться с корреспондентами. С другой стороны, от ее глупости остальные члены группы лишь выиграют. И точно, забыв про нас, Орда борзаписцев плотным кольцом окружила Волькину. Я, пригнувшись, шмыгнула в холл, никем не замеченная, и попросила у портье «Пожалуйста, дайте ключ», «прошу, мадам», вежливо улыбнулся клерк, но глаза его смотрели мрачно. Я вошла в свой номер и пошла в ванную. Намылила ладони раз, другой, третий, затем приняла душ Завернулась в халат, и тут услышала тихий стук в дверь. «Никаких комментариев!» — на всякий случай крикнула я. «Я давно легла спать!» «Это Фатима!» — приглушенно сказали из коридора. «Открой скорей! Меня обокрали!» Проглотив недовольный стон, я отперла замок. В комнату влетела Хайбекова. «В моем номере побывал вор», — заявила она с порога. «Ну и денек», — покачала я головой. «Что украли?» «Ничего», — крикнула Фатима. Я заморгала. «Как это?» «Деньги и документы на месте», — перечислила Хайбекова. «Самое ценное я в местном подвальном сейфе заперла, а остальное грабители не заинтересовало». «Почему тогда ты сказала про кражу?» — справедливо спросила я. «Ко мне заходил чужой», — упорно повторила Фатима. И ничего не прихватил», — засмеялась я. «Какой же он вор, если ничего не украл?» «Пойдем ко мне», — приказала Фатима. «Сама поймешь». Вместо того, чтобы решительно отделаться от непрошенной гостьи, сослаться на усталость, головную боль, желание спать. Я, проклиная собственную мягкотелость, последовала за Хайбековой и скоро очутилась в ее двухкомнатных апартаментах. «Смотри, там!» — ткнула она пальцем в сторону спальни дочери. Я молча вошла в просторное помещение. Минуту оглядывала опочивальню и сделала вывод — Полный порядок. Фатима засуетилась. Нет, на письменном столе все передвинуто. Когда утром я уезжала на экскурсию в музей, кофр с бижутерией девочки стоял справа. Теперь он слева. Ваза с цветами красовалась посередине. А где она сейчас? Возле никому не нужного пресс-папье в виде слона, ответила я. Неподалеку от серебряной чернильницы. Сомневаюсь, что в наше время кто-нибудь еще царапает пером, макалкой по бумаге. Местный дизайнер просто украсил номера бесполезными, но красивыми предметами. Фатима прижала кулачки к груди. «Вот! Абсолютно верно! Ручка!» До завтрака она была в полном порядке. А теперь... Лежит сломанное. Держатель для пера из слоновой кости треснул. В мое отсутствие сюда приходил грабитель. Он переставил шкатулку, вазу и разбил ручку. Не спросив у хозяйки номера разрешения, я откинула крышку коробки, обтянутой натуральной кожей, и увидела несколько небольших отделений, обитых светло-бежевым бархатом. Все отсеки были заняты кольцами, серьгами, кулонами и прочими милыми девичьему сердцу поделками. «Симпатичные вещички!» — пробормотала я, осторожно трогая бижутерию. «Много оригинальных. Мне нравятся серьги в виде собачек. И перстень в виде дракона. Но ювелирка недорогая. Большая часть сделана из серебра и стекляшек. А вон те браслетики и вовсе из пластмассы. Твои серьги стоят намного дороже, чем все украшения Зарины. Старшая Хайбекова всплеснула руками. У дочери много наборов с бриллиантами и сапфирами. Как все девочки, Зарочка обожает копеечные висюльки. Ты права, в кофре дешевка, но я никогда не запрещала дочери самовыражаться». И потом, не может же она утром навешивать уникальные эгреты, подаренные отцом. В компании одногодков ей пристало носить фенечки из кожи, серебряные пустячки. Вот вечером, если мы собирались пойти в гости или в театр, тогда... «Можешь не продолжать», — вздохнула я. «Лучше скажи, не пропало ли чего отсюда?» фатима пожала плечами. Понятия не имею. Она же все это покупает сама. Рашид никогда не прикасался к пластмассе. Муж считает, что украшения — это то, что сделано исключительно из золота платины. Помнится, накануне Нового года мы заглянули в ювелирный салон, и Зарочка бросилась к сережкам, попросила папочка, купи мне их в подарок. Рашид никогда не отказывал дочери. Тут же подошел к прилавку и спросил, кто сделал украшение. «Никак не пойму, что это за камни?» И для платины металл слишком белый. Торговка улыбнулась. «Это оксид циркония. Подвески выполнены по космической технологии. Они украшены хризалитами, жадеитом и цитрином». Рашид опустил уголки рта. «Железка со стекляшками». Жадеид. Никогда не слышал. Бриллианты, изумруд, рубин, сапфир — вот четыре камня, которые следует носить. Остальные, типа аметистов и александритов, намного ниже классом. Всякие же там жабиты вообще не рассматриваются. Жадеид и цитрин, повторила девица за прилавком. «Жаба с лимоном!» — засмеялся Рашид. В оправке из консервной банки. Отец повернулся к Зарине и сказал, «Завтра приезжай и сама себе покупай лягушку с мандаринами. А папа тебе сейчас подарит вон тот браслет с рубинами. Я не могу покупать дочери барахло, которое выдают за настоящие камни и благородный металл. Извини, солнышко, но у нас даже вилки дома из серебра с позолотой. Они из неведомого сплава». «Позиция твоего мужа понятна», — вздохнула я. «Многие мужчины разделяют его мнение. Но мне интересно другое. В шкатулке хранятся лишь дешёвые вещи». «Зарочка их любит», — кивнула Фатима. «Но если говорить о денежном выражении, то, конечно, всё это можно без колебаний выбросить и забыть». Теперь я расскажу, как было дело. Когда постоялица покинула номер, в него вошла горничная. Она вытирала пыль и переставила вещи на столе. Вдобавок уронила дизайнерскую ручку. Увидела, что она треснула, испугалась гнева начальства. Живенько вернула испорченное стело на место и спешно ушла. Прислуга рассудила просто. Никто прибором давно не пользуется, авось не заметит. «Признайся, ты на ее месте поступила бы так же», улыбнулась я. Кайбекова схватила кофр и поднесла его чуть ли не к моему носу. «Видишь?» «Да!» — устало кивнула я. «Что?» Гору пустяков послушно повторила я. «Ты слепая!» — с укором произнесла Фатима. «Посмотри на крышку. Там на специальных крючках висят цепочки. Они золотые». Мне внезапно захотелось спать. «Ого!» — пробормотала я. «Не стоит так нервничать. Все на месте». «Волос!» — торжествующе заявила Хайбекова. «Неужели не видишь?» Я зевнула, прищурилась и не сдержала восхищения. Твоей зоркости позавидует орел. «Действительно!» За звено одной из цепочек зацепился волосок. «Ну и что?» «Мы с Зариной брюнетки», — воскликнула Фатима. «А он светлый». Уборщица из Украины или России, с трудом подавив новый зевок, нашла ей объяснение. Девушки любопытны. Это не удержалось и открыла кофр. «Не ищи волка в капусте. Его там нет». Фатима подняла указательный палец. «Сюда не совались горничные». Уезжая в музей, я повесила на ручку двери табличку «Не беспокоить» и строго-настрого предупредила портье. «В номере спит дочь. У нее поднялась температура. Никакого пылесоса». Я понимала, что в стрессовой ситуации Старшая Хайбекова перестала адекватно реагировать на происходящее, поэтому, едва удерживаясь от желания плюхнуться на кровать Зарины и улететь в страну Морфея, промямлила. Горничная забыла о приказе портье и не заметила предупреждения. В гостиницах порой живут идиоты, которые, проходя по коридору, потихоньку снимают таблички, а потом хихикают, когда девушка со шваброй, краснее от смущения, выскакивает из номера, провожаемая рыком постояльца какого чёрта читать разучилась. Вероятно, кто-то сдёрнул табличку. «Давай успокоимся, время позднее, укладывайся на бочок, завтра опять поедем на экскурсию и удерём тайком от группы, чтобы найти дом, где держат Зарину». Продолжая говорить, Я мелкими шарочками передвигалась к двери и, в конце концов, схватилась за ручку. «Нет!» — топнула ногой Фатима. «В номере не застилали постель, не меняли полотенец, горничная сюда не заглядывала». Моё терпение подошло к концу. «Значит, к тебе не заходили посторонние». «Был вор!» — повторила Фатима. Но он ничего не взял, рассердилась я. Да, пришлось признать хайбековый Но волос... Слушай, успокойся, взмолилась я. Утро вечера мудренее. Я боюсь спать одна, захныкала Фатима. Останься здесь, пожалуйста. Вдруг грабитель вернется. Если на секунду предположить, что в номер заглядывал фетишист, наслаждающийся видом чужой бижутерии, то он точно не припрётся ещё раз, — простонала я. У меня нет больше сил. Ну ладно, — смилостивилась Фатима. Вероятно, ты права. У меня от пережитого ум за разум заехал. Беспорядок на столе устроила горничная, она же пошарила в кофре. «Если хочешь для собственного спокойствия, можешь сообщить о неприятном инциденте на ресепшн», — предложила я. «Невозможно», — затрясла головой Фатима. «Тогда партия догадается, что Зарины в комнате не было, и удивиться, где девочка». «Твоя правда», — согласилась я. «Видишь, я сама от переутомления перестаю ловить мышей. Выпей снотворное и укладывайся». Я пойду к себе и тоже лягу спать. Большая гостиница никогда не спит. Наоборот, по ночам в отелях начинается бурная жизнь. Пока я, зевая во весь рот, плелась в свой номер, мне по дороге попалась группа пьяных европейцев. Похоже, англичан, громко ругающаяся семейная пара, официант с подносом, хихикающие девицы и абсолютно трезвый, одетый в темные костюмы белую рубашку, японец. Житель страны восходящего солнца не принимал участия в празднике жизни. Он явно прибыл на Пхасу по делам. Оказавшись около кровати, я хотела шлепнуться под заботливо откинутое горничной одеяло. Но увидела на подушке сложенный вдвое лист нежно-зеленой бумаги. К ней прилип довольно длинный светлый волос. Сон испарился. Я схватила письмо. «Дарья, не лезь в чужие дела. Не помогай Фатиме, будет плохо. Тебе отрежут язык и оборвут уши. Займись отдыхом, если хочешь остаться в живых». Мне пришлось трижды прочитать текст. Теперь желание спать начисто сменило ярость. Значит, Фатима не ошиблась. Кто-то шарил в ее номере, а Зарину похитили. Что тут происходит? Какой мерзавец смеет пугать меня оторванными ушами? Не на такую напал, если меня попросить по-хорошему, ласково. Я соглашусь на всё. Но если на меня давить, то я непременно продемонстрирую ослиное упрямство и не пойду навстречу. Согласна, это плохое качество. Но я давно живу со своими недостатками и успела их полюбить. Гордо выпрямив спину, я спустилась на первый этаж и налетела на портье, чей форменный сюртук украшал бейджик. — Вы азамат! — агрессивно спросила я. «Вашим услугам, мадам», — склонился в полупоклоне служащий. «Кто входил в мой номер, — выпалила я только что». На лице Азамата не дрогнул ни один мускул. «Вероятно, горничная. Они разбирают гостям на ночь постель. Если что-то не так, мы сразу уволим провинившуюся». «Эй ты, хочу снега!» — пьяно пробормотал по-русски грубый голос. На стойку ресепшн облокотилась пьяная баба, одетая в платье от всемирно известного модельера. «Простите, мадам Бартенёва», — на хорошем языке Пушкина ответил клерк. «У нас на Бхасу снег удивительная редкость. В летописях указано, остров лишь один раз накрыла метель. В 1200 Бартенёва оглушительно икнула». «Ты, носатая зебра, какого на гостинице пять звёзд прибита. Если их 5, то исполняй мои желания!» К вашим услугам, мадам, заверил пьянчушку Азамат. «Чего изволите?» Ладонь с растопыренными пальцами унизанными кольцами стукнула о стойку. «Снега белого, холодного!» живо бабушка вот ты где радостно заверещали внезапно появившиеся две девочки лет 12 мы тебя потеряли дама попыталась сфокусировать взгляд а кто они и маня хором объявили подростки бартенева приложила руку к лбу чего это у меня в глазах двоится бабуля мы двойняшки твои внучки аня и маня пояснила одна из девочек. Потом она посмотрела на сестру. «Пять раз Манхэттен?» «Не», — помотала головой та. «Виски с колой, порция старого шкипера, 300 миллилитров в пивную кружку, выпить залпом, занюхать лимонадом и повторить». «Аня, Маня, Баня!» Бартенева снова упала на рецепшн. «Валите прочь! Снега мне!» Маня посмотрела по сторонам, схватила с подноса пробегавшего мимо официанта чашечку кофе и поставила перед бабушкой. «Глотай!» «Воняет!» — оценила питьё Бартинёва. «Я воду не пью!» «Это коктейль, бабуля!» — соврала Аня. «Кофе неаполитана а-ля коньяк!» о Коньяковский, Чайковский, обрадовалась дама, залпом опрокинула ёмкость и замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. «Сейчас её на две минуты вырубит», — пояснила Маня. «Всегда так». «Потом она отомрёт, и весь холл расхреначит», — деловито добавила Аня. «Вы не волнуйтесь, счёт нам представьте, папа оплатит». «Что?» растерялся Азамат. Маня одёрнула юбочку. А всё, стёкла, мебель, торшеры. Бабушка как набухается, собой не владеет. Помнишь, Лиц в Париже, захихикала Маня. Бабуля там зефир затребовала, на чтобы только фабрики ударница. А где его во Франции взять? Мы сразу поняли, кирдык Лицу. Только успели администратору крикнуть: «Лезь под рецепшен и сиди тихо!» И понеслось. Сначала она напольную вазу в зеркало запулила. Бумс! Затем столики в окна полетели, перечисляла подвиги бабки ани Посыльному по башке пяткой дала. «Бабушка-ниндзя?» — с испугом констатировал Азамат. и переживайте!» — легкомысленно отмахнулась Маня. Папа ремонт в лиц сделал, посыльному пенсию назначил. Понимаете, пока он не разбогател, они с бабусей очень тяжело жили. Она в доменном цеху вагонетки с углём толкала, а теперь отдыхает. Дама сильнее носорога, совсем перепугался Азамат. — Нас папочка всегда с ней отправляет, — успокоила партье Аня. — Мы её от шалости и удерживаем. «Но лучше снег найти», — предостерегла Маня. «Прикиньте, какой будет геморрой. Придется гостей переселять». «Стены заново складывать», — дополнила Аня. У бабуси рука тяжелая. Она зимой участвовала в боях без правил. Так трех мужиков одним махом нокаутировала. «Круто получилось!» — запрыгала Маня. Папа аж горло сорвал, орал. «Маманька, рви их на лоскуты!» Бабуля своему противнику между глаз хренак рубанула воздух рукой ани «Вау!» Он пошатнулся, упал на судью. «Оба полетели!» С восторгом перебила ее Аня. Шлепнулись на канаты, разорвали их, рухнули на журналиста, который вокруг ринга бегал. бамс подпрыгнула Маня. паркет в щепке, трое дядек в склифаке. У нас суперская бабушка. Она один раз в нашу школу заглянула. Девочки расхохотались. Бартинёва вздрогнула, а Замат схватил трубку. — Нам нужен снег, живо. — Нет, прямо сейчас. — Что? С самолётом из Альп? Через сутки? Не пойдёт. Времени нет. Пожилая дама медленно взяла со стойки пепельницу и, из цельного камня. Легко, словно печенье, разломило ее пополам и нахмурилась. «Хочу снег!» «Началось!» С предвкушением дивного зрелища объявили близняшки. «Бабуля, жги! Папуля платит!» Азамат втянул голову в плечи. «У вас есть холодильники?» а я». Прикажите соскрести с в шубу и тащите сюда. Молитесь, чтобы обслуга кухни оказалась ленивой и не позаботилась вовремя очистить их от нароста». Азамат ткнул пальцем в селектор и зачистил по-бхазски. Не прошло и трех минут, как запыхавшийся подросток приволок в холл туго набитый мешок из фольги. «Ваша метель, мадам!» — поклонился Азамат. На лице Ани и Мани появилось явное разочарование. «Хочу кататься на лыжах», — икнула Бартинёва. «Это лучше делать на улице», — быстро предложила я. «Девочки, уведите бабулю». «Снега для лыжни мало», — оценила размер мешка Аня. Я подмигнула близняшкам. Бабуля постоянно крушит мебель. Неинтересно одно и то же наблюдать. А вы видели, как она выдирает с корнем пальмы и выдергивает из земли фонари? не а протянули безобразницы. Ну так скорее тащите ее на площадь, посоветовала я. Через дорогу от отеля. Там как раз полно деревьев и вертится карусель. Госпожа Бартенева, вас на улице ждут лыжи, инструктор и альпы. Ваш сын доставил сюда на личном самолете все в полном объеме. Бабка открыла сумочку, протянула мне пятьсот евро, потом громко икая и, пошатываясь, двинулась к выходу. За ней устремились хихикающие внучки.